Мал, но удал. Мальчик убежал за то, предлог и местоимение. Здание убежал за какое? За то. Повторение. Прослушай еще раз разделы предлог и союз.